Глава седьмая Когда они вошли в украшенный цветами зал, пожалуй, никто не удивился. Всеобщее внимание происходящего продолжалось ровно до того момента, пока придворные не разглядели драгоценность, что навесил инквизитор на шею своей спутницы. Семью милорда Эскеля знали при дворе прекрасно, а потому и это украшение его матери, которое неоднократно привлекало внимание своим великолепием, успел разглядеть даже самый подслеповатый придворный. Реакция была неоднозначной. Его Величество, что беседовал с послом, усмехнулся и жестами подозвал подчиненного к себе. Элиан с видимым неудовольствием отпустил локоток своей спутницы, но подчинился. Рэй осталась одна. Впрочем, ее одиночество длилось недолго, уж слишком много сплетниц было среди придворных дам. Её высочество, которое также не отличалась тактом и проявляло любопытство ко всему происходящему во дворце, подалась вперёд, давая понять, что именно она первой будет говорить, по всей видимости, с новой леди Эскель. Принцесса была прекрасна как никогда. В нежно-голубом платье она выглядела ещё более трогательно, чем обычно. Большие синевой глаза лучились счастьем, и Рэй поняла, что не только она хорошо провела эту ночь. «Ваше высочество, вы ничего не хотите мне сказать?» «Только после вас, леди», – рассмеялась принцесса. «Здесь есть выход в сад. Мы можем прогуляться и обсудить всё наедине. Полагаю, так будет интереснее». «Если там мы сможем остаться наедине», – пожала плечами ведьмочка и оглянулась на инквизитора. Эллен был занят с его величеством, а потому она подумала, что не случится ничего страшного, если она недолго поговорит с принцессой. Они прошли мимо придворных, которые, было, бросились к ним выразить своё восхищение рэй даже несколько раз кивнула следуя за реакцией принцессы но в душе у девушки росло волнение с чем ее все так поздравляют неужели считают что элиан действительно женится Рей потупилась вспомнив их совместную ночь да ей понравилось любовник из инквизитора вышел чудесный но муж ведь его натуру не переделаешь а властный но решительный мужчина хоть и восхищал однако боязно было полностью подчиниться его власти а жена аристократа к сожалению иной раз имела даже меньше прав чем простая селянка и даже ведьминская суть могла не помочь хотя прекрасное утро начала светскую беседу принцессы глядя куда то вдаль это было сложно сделать учитывая что ее высочество привела рей в сад лабиринт с высокой зеленью да согласилась рей и взглянула на небо но к сожалению после полудня пойдет дождь видите облака начинают сгущаться вероятно вы правы Не стала спорить принцесса, скрываясь за углом. Рей шагнула за ней. Вот только с оценкой ошиблись. Совсем другим голосом произнесла девушка. «В этом она пошла в мать», – насмешливо пояснил Альверт. «Франсуаза, прелесть моя, ты же знаешь, что ты должна сделать?» «Да, мой господин», – совершенно неживым голосом отозвалась принцесса. Развернулась и быстрым шагом прошла портал, вновь возвращаясь в лабиринт. Рей бросилась за ней, даже добежала до проёма, но миновать его не смогла. Так и оставшись в... Девушка огляделась. Пустая комната, просто коробка, внутри которой стояли они втроём. Альберт, она и её мама. Ведьмочка быстро взглянула на мать и по её заплаканному лицу поняла, что происходящее уж точно не принесёт ей ни тени улыбки. Дорогая, проведи свою дочь в отведённые ей покои и объясни правила поведения в доме. Коротко распорядился Владыка и обратился к Рей. «А ты, Альфрея, можешь запомнить. Сбежать из этого дома не получится, ни при помощи матушки, ни при помощи инквизиторских червей». И да, пока не забыл. Альберт стремительно подошёл к ней и сорвал с её шеи украшения. «Терпеть не могу этих защитных родовых амулетов». Владыка насмешливо поклонился и покинул комнату. Рей бросилась к матери, помогла ей подняться с колен. «Девочка моя», – горько улыбнулась сиолен Моя несчастная девочка. Мама, всё хорошо. Обещаю, всё будет хорошо, только нужно потерпеть. Мы выберемся. Элиан нам поможет. Он не сможет ничего сделать. Альберт отдаст тебя Дункну. Это их договор, это его обязательство. Мы что-нибудь придумаем, пообещала Рей. Надеюсь. Словно через силу Сиолен сделала первый шаг и повела свою дочь по их общей темнице. Внутри дом был совсем не тёмный. Через высокие и стрельчатые окна проникало так много света, что в коридорах не было даже признака тени. Даже катки с цветами стояли так, что свет падал отовсюду. Рэй прикусила губу. В такой ситуации даже Иви не сможет помочь. Если ведьмочка выйдет из её тени и вытолкнет Рэй, то не сможет вернуться сама. А для тёмных спасение собственной жизни – приоритет. А значит, рассчитывать на Иви не приходится. Они поднимались по лестнице, усыпанной мягким ковром когда навстречу им выбежала девочка лет десяти, дочь Сиолен и владыки. Мама! Маленькое лохматое чудо встревоженно уставилась на Сиолен, перевело взгляд на Рей, и девушка почувствовала, как ее атакует волна чистой силы. Не надеясь защититься, ведьмочка все же представила вокруг себя сферу и с удивлением увидела как ее обычно слабая защита наливается такой силой что девочка еще недавно жаждавшая покарать как она считала обидчицу матери удивленно вытаращилась на нее мама уже совсем по иному спросила девочка почему она смогла закрыться Сиален слабо улыбнулась виновато взглянула на старшую и поспешила к младшей из дочерей уже сменивший гнев на милость потому что она твоя старшая сестра моя старшая сестра Девочка уже совсем по-другому посмотрела на Рей, Оценивающая и с какой-то безудержной надеждой. «А она сильней, а Ларика?» «Возможно». «Наконец-то!» – радостно огласила Ларри Лея. «Лея, тише. Отец не любит, когда ты кричишь». «Но папа ушёл», – как-то растерянно возразила девочка. «Всё равно не стоит, солнышко. Иди к себе, хорошо? Мама скоро придёт». «А сестра придёт?» – поинтересовалась Лея. «Пусть брат тоже её увидит». «Кого я должен увидеть?» – насмешливо поинтересовался Аларик. Юноша, как и отец, не любивший возгласы и крики, решил восстановить нарушенную сестрой тишину. Он покинул свою комнату и просто пошёл на голос младший. Интуиция его не подвела, здесь и правда было интересно. «Матушка?» «Это Альфрея, она поживёт у нас. А потом?» «А потом выйдет замуж за Дункана. Она наша сестра. Старшая» констатировал Аларик, придирчиво оценивая новоиспечённую родственницу. «Её поселят в лиловые апартаменты?» «Да», — так распорядился Альверт. «Я провожу её, матушка. Присмотри за Леей». Таким похожим, нетерпящим возражений тоном, как у отца распорядился колдун. После чего спустился чуть ниже так, чтобы его глаза были на одном уровне с Рей, и ударил. Чужой разум попытался вторгнуться в её сознание, но ведьмочка не позволила. «Да, ты действительно наша». «Добро пожаловать в семью!» Больше он не сказал ей ни слова, пока они не переступили порог ее новых покоев. Да, и правда лиловые. Лиловые стены, фиолетовые тяжелые шторы, собранные сейчас по обе стороны от окна и открывающие широкий подоконник. Но примечательно. В комнате, куда они попали, не было углов. Стены перетекали друг в друга без каких-либо изломов. А в места, где должны были расходиться три грани, искусной рукой какого-то колдуна, были выведены руны. Сейчас контур был открыт, но Рэй поняла, что если хозяин всех этих ухищрений захочет, она не сможет покинуть отведенные ей комнаты. Девушка грустно улыбнулась. Слишком часто у нее появлялись такие вот новые апартаменты, и каждый раз с сюрпризом. А свои? Свои создать у нее так и не получилось. «Располагайся». А Ларик, приглашающий, махнул рукой, отошел к стене, прикоснулся к ней и продолжил. «И... привыкай к своей тюрьме». «Тюрьме?» «А ты думала, этот дом не тюрьма?» Колдун расхохотался, обошел Рей, заставив ее обернуться, и присел на краешек кресла. «Все живущие здесь – заложники. Кто-то положение, кто-то собственные глупости, кто-то отчаянные веры, а кто-то – моего отца. Но не волнуйся, если я осведомлен верно, тебя скоро Дункан заберет. Прими мои соболезнования. Ты слишком откровенен. Хочешь, чтобы я врал? Я обязан тебе, так почему бы не отплатить хотя бы честностью?» «Обязан?» «Моя младшая сестра. эллиу все всё равно, кто из нашей семьи, а мне нет. Какой бы глупой Лея не была, она моя сестра, и я не хотел бы ей подобной участи. Но пока я слаб, Рэй ощутила явственную злобу в голосе юноши, и отец не слушает меня. Но всё изменится». Он порывисто поднялся с кресла и стремительно ушёл, оставив девушку одну. Она ещё какое-то время постояла так, в одиночестве, а потом, подумав немного, села на ковёр и расплакалась. Ибо на этот раз повод был куда более достойный, как и зритель, что оставил здесь глазок, чтобы приглядывать за гостьей.